Глава одиннадцатая Волна адреналина захлестнула меня, обостряя чувства и реакцию. Выход из этой ситуации был, и он потрясал своей эффективностью. Концентрация зашкаливала, и благодаря этому я смог рассмотреть точку перехода в сумеречную зону. Она сияла золотистым светом прямо передо мной, и ее, похоже, в упор не видел мой противник. «Нет слов!» «Тогда сдохни!» — просипел прыщавый урод. Когда он готов был выстрелить, я коснулся перехода, и меня тут же швырнуло в энергетический тоннель. Путешествие по нему продлилось недолго. Я выскочил в сумеречной зоне, которую сейчас заливало дождем. Из-за сгустившихся на небе черных туч такого же цвета осадков было плохо видно обстановку. В нос ударил запах смолы, а темные плотные капли хлестали меня по лицу, попадали на плечи, просачивались сквозь одежду и ужасно раздражали кожу в районе шеи, которая тут же начала неприятно зудеть. Это было неожиданно. «Ну как тебе дождик, Хехе? -хе это отозвалась Лея. «Неприятная штука, правда?» «Не ерничай, лучше подскажи, как найти противоядие». «Яд? Это всего лишь аллергическая реакция», — объяснила паучиха. «Твой организм так отреагировал». «А сейчас ничего нельзя сделать?» Я испытывал дикое жжение, которое начало охватывать плечи и перешло на спину. «Увы, ничем не могу помочь. В следующий раз будет легче. Наверное». «Понял. Тогда подскажи, как найти переход, чтобы оказаться за спиной того гада», — ответил я. «Хороший план. Время здесь идет быстрее, поэтому у нас есть чуть больше минуты. Иди к той фигне, что похоже на дерево. Видишь точку?» Лея появилась у меня на плече и махнула лапкой в сторону низкорослого деревца. «Да, я увидел переход. Он призывно сверкал справа от растительности. Тут же я услышал звук колес по размокшей земле, а затем заметил большеколесный автомобиль, выворачивающий из ближайшей скалы, который осветил несколькими фонарями на крыше то место, откуда я появился. Следом еще один. «О, некроманты по такой погоде катаются!» «Дождь нам на руку!» — радостно ответила Лея. «Нас не обнаружили и вряд ли заметят. Быстрее!» «Черт, было бы время, повоевал бы с этими уродами, но сейчас надо спасать сестру». Всего около десяти шагов, но как же тяжело было идти под градом тяжелых капель, он словно высасывал силы. Для моего еще недостаточно тренированного тела это было испытанием. С трудом я добрался до деревца, коснулся точки и переместился ровно в тот момент, когда меня обнаружили. «Дьявол, как же меня достали эти черепа!» Но это временно. Скоро их будет меньше. Гораздо меньше. Лея оказалась права. Как только я перешел в мир живых, Зуд прекратился, будто его и не было. Оказавшись в полутемном помещении, я сориентировался мгновенно. Увидел спину бандита. Отлично. Удачно вышло. Куку! -ку крикнул я ему в ухо. Он аж подскочил от неожиданности, но повернуться так и не успел. Удар получился быстрым и довольно сильным. Я врезал ему в висок, и он без сознания, а затем добил его стрелой в упор. Смерть каждому, кто поднимет против меня оружие. Следом выпустил Лею, которая тут же запрыгнула на наручники, которыми была пристегнута Катя к трубе, и паучиха принялась шевелить жвалами. С них засочилась бурая жидкость, зашипев на металле. «Только аккуратней, не пораньте сестренку», — на всякий случай предупредил я паучиху. «Ты меня недооцениваешь, все сделаю в лучшем виде», — ответила Лея и продолжила растворять металл. Чтобы не терять время попусту, я подскочил к уже приходившему в себя магу, у которого уже наливалась огромная шишка на голове. Хорошо так его приложили. «Все в порядке», — успокоил я его, так как он с легким ужасом покосился на Лею. «Это мой питомец, он своих не трогает», — а затем протянул ему пузырек с лечебной мазью. «На, помашу шип». Я протянул магу лечебное средство, и он, морщася от боли, обработал шишку, которая тут же затянулась. «Сам в шоке!» — ухмыльнулся я, покосившись на цифры сверху бомбы-тыквы, которые сообщали, что до взрыва осталось чуть более получаса. «Обезвредишь?» «Да, пар минут!» — кивнул он и приложил ладони к корпусу штуки, которая готова была скоро устроить здесь локальный Армагеддон. В нос ударил запах расплавленного металла, и я поспешил к Кате, кое-как успев подхватить ее на руки. Она зашевелилась, медленно открывая глаза. «Можешь идти?» — спросил я у сестры, и она как-то ошарашенно кивнула. «Тут э проблемка!» — растерянно ответил Мак, показывая бомбу. Цифры исчезли, и загорелась красная лампочка сбоку. «Кто-то перевел ее в дистанционный режим, в любой момент может рвануть!» «Ускоряйся!» — кинул я ему. Но вот это уже на что-то похоже, а то больно бредовая ситуация!» «Таймер на такой срок, при том, что мне все еще не позвонил похититель!» Зашел довольный Алексей. «Эх, красота, зачистили все уровни!» — гаркнул он. «В общем, напавший уничтожен, восемь магов, только вот труп куда девать!» «Хе-хе, сочту это за просьбу!» — звала Селея, пробегая мимо опишевшего Алексея. «Паук! Твой!» — он замер, провожая питомец удивленным взглядом. — Ага, очень хищный и ненасытный, — предупредил я. — Он быстро приберется. — Все, теперь это просто железяка, — ответил довольный маг, пнув тыкву с потухшей лампочкой. Она лениво откатилась в сторону. — Ну что ж, Лея знает дорогу, догонит. Здесь наша миссия была завершена. Мы прошли с Катей и остальными через скрытый портал в другое здание, то самое недостроенное, где нас уже ждал Жорик. — Подошли еще враги, несколько человек у центрального входа. Он кивнул в окно, стараясь не высовываться. «И какой-то прилично одетый парень, судя по повадкам, какой-то аристократ. Интересно, кто бы это мог быть?» Я посмотрел в оконный проем. Несколько вражеских магов что-то бурно обсуждали у центрального входа в производственный цех, откуда мы уже благополучно слиняли. Катя попросила воды, и Алексей достал из рюкзака небольшую бутылку с раскладывающимся металлическим стаканчиком, наполнил его почти до краев и подал девушке. После того, как Катя сделала несколько глотков, девушка вернула стакан обратно и откинулась на спинку. «Это все из-за меня!» — схлипнула она. «Вот только слезы и истерики мне не хватает тут!» «Главное, что ты жива!» — подошел я к ней, приобнимая, но сестра меня перебила. «Я видела эту сволочь! Егора! Пегасова!» «Ты уверена?» — я торопил больше не от неожиданности, а от того, как все удачно складывалось. Если получится его взять в плен, это будет отличный повод завершить войну в свою пользу. Пегасов все что угодно за своего сына отдаст, хотя тут будет решать Райкуров, Хотя, если он не пойдет на сделку, о лояльности старшего можно забыть». «Да, видела его и даже говорила», — ответила Катя, и по ее щеке скатилась одинокая слезинка. «Извини, я слишком доверчивая и глупая». «Потом обязательно расскажешь. Надо закончить начатое». Я кивнул Алексею, и он собрал подчиненных, объясняя им план действий, как быстро обезвредить оставшихся на улице врагов. В кармане у меня зазвонил телефон, и я взял трубку. «Забавная ситуация, правда?» — услышал я издевательский голос Пегасова-младшего. «Егорка, ты что ли? Что случилось?» Я решил немного подыграть ему, и поэтому придал своему голосу сонный оценок. Вроде он меня разбудил. «Егорка, смотри, юморист, как бы плакать скоро не пришлось!» — засмеялся этот гаденыш. «Подъем, герой! Катюша опять в опасности!» «Так, подожди, ты что? Где она?» — ответил я максимально растерянным и испуганным голосом. В этот момент Алексей подошел, показал жестом не дергаться и аккуратно прилепил какой-то металлический, блин, артефакт на корпус моего телефона, внимательно всматриваясь в него. «Проверяет на что-то». «Она возле бомбы, придурок!» Егор наслаждался моментом своего превосходства. А я ему еще подыграл. «Подожди, что ты хочешь? Денег? Сколько?» Я нагнал паники в голос. «Сто миллионов рублей!» — ответил Пегасов-младший. «Привезешь?» «Да где же я тебе такие деньги возьму?» Я даже не мог сдержать удивления, а вот Алексей изумленно посмотрел на артефакт. Затем подвел меня к оконному проему и указал на телефонную будку неподалеку. Я уже достаточно изучил предназначение и название некоторых строений и предметов, так что сразу понял, что это и почему там находится Егор. Это просто подарок какой-то. Пегасов-младший звонит мне, даже не понимая, что я нахожусь рядом. Тут же в моей голове раздался голос Леи. «Хозяин, все маги мертвы, хотя с одним пришлось повоевать, и умирать сразу не захотел, но я его сделала». «Возвращайся», — велел я ей. «Сейчас запасусь еще мясом и прибегу», — ответила прожорливая паучиха, а затем притихла, видимо, занявшись кровавым делом. Егор продолжал сыпать оскорблениями в трубку и явно наслаждался ситуацией, но я перебил его. «Ты поаккуратней с выражениями, я ведь могу и ответить». это? боюсь, что ты уже ничего не сможешь сделать», — рассмеялся Пегасов-младший. «Скоро один из цехов вашего сброева взлетит на воздух, и Катя вместе с ним!» Я уже переместился в смежную комнату подальше от чужих глаз. Она была такой же пустой и недостроенной. Сплошной камень и дыра в стене вместо окна. Катя подошла ко мне, нажимая на кнопку громкой связи и слушая торжествующий голос Егора. «Но у тебя есть шанс все исправить!» — продолжал он вещать. Секунду подумав, я подошел к оконному проему достал из пространственного кармана лук вложил в тетиву стрелу глушилку и прицелился в общем хана скоро будет твоей сестре довольный егор чего молчишь обделался нет не надо вскрикнул я пытаясь не прыснуть со смеху что же делать а ничего не делать все катя что будем делать громко спросил я у сестры улыбаясь «Даже не знаю, мне ведь не до этого», — ответила Катя. «Сейчас я привязана в подвале, а напротив меня бомба!» Егор ошарашенно замолчал, видимо, не сумев сразу перестроиться. «Егорка, тут, в общем, такое дело», — ответил я. «На самом деле я великий колдун и знаю, откуда ты звонишь. Из телефонной будки напротив входа в производственное здание. Индустриальное 2». «Не-не-не -по -по понял!» — бедолага аж заикаться начал. «А как? Этого не может быть! Катя же в подвале! Что происходит, мать твою?» «Выходи из той стекляшки, хватит трепаться», — ответил я ему насмешливо. «Я тебе объясню, что происходит. Я же рядом стою. Заждался уже». «Ах ты!» — Егор совершил большую ошибку. Он высунулся из будки, видимо, собираясь ударить магией, а я этого и добивался. Стрела просвистела в воздухе, со свистом пролетев совсем небольшое расстояние. Я даже не стал натягивать тетиву в полную силу, чтобы сильно не травмировать Пегасова-младшего. Не успел он спрятаться, как глушилка ударила его в лоб и вырубила. «Ну вот, теперь можно спускаться». Когда я подошел, Алексей с магами уже связали Егору руки за спиной, но он еще не пришел в себя. С удовольствием заметил на лбу этого засранца красный опухший отпечаток бабочки. «Держи! Это выпало у него из рук!» — протянул он мне какой-то цилиндр с кнопкой. «Активатор!» «Возьми его на память вместе с бомбой!» — Алексей довольно кивнул. Егора оттащили к машине, кинув в багажник. А еще чуть позже появилась довольная Лея, которая сообщила, что ее закрома переполнены пищей. На месте она оставила лишь одежду мага, в которую собрал отряд Алексея. «Нашли комнату со связанной охраной! Помогли им освободиться!» — ответил Алексей. Я еще двух оставлю им в усилении. А то кто знает, что на уме у этих чертей. Отличный командир. Именно такой мне сейчас и нужен. Когда мы возвращались в поместье, Катя рассказала о своем глупом поступке, и я поправил, что он не совсем глупый, просто ее предал Сердюков. «Просто больше так никогда не делай», — добавил я. «Помни, что в условиях войны никому нельзя доверять, кроме своих близких, конечно, и всегда следует держать меня в курсе, куда ты собираешься и зачем». Совет должен был проходить все в том же защищенном строении, что и в прошлый раз. Я заблаговременно поговорил по телефону с Драгуновым, объяснив ситуацию, затем предложил привлечь Медведевых. Мои доводы были железные. «Они помогли предотвратить взрыв в производственном цеху Сбруева», — ответил я в трубку. «Да и в целом неплохо выручили, укрепив защиту поместья и обучая магов рода, а в ближайшем будущем смогли бы усилить гвардию ценнейшими артефактами собственного изготовления». Другунов взял паузу, а затем я вновь услышал его энергичный голос. «Если ты уговоришь Виссариона помочь нам, хотя бы на время войны с Троекуровыми, мы станем значительно сильнее. Я знаю, что у них есть неплохие артефакты». «Мы куда-то собираемся?» — задал я вопрос, замечая, как взбудоражен этот старичок. «Ты невероятно прозорлив, Иван», — ответил глава клана. «Раскрою, пожалуй, карты». Мы будем думать, как нанести ответный удар Троекуровым. И самый оптимальный вариант – это уничтожить его клона ферму, Кровь за кровь. Спрашивать, что это такое, я не стал. Не стоит полиция, Да и я уже знал об этом производстве, ознакомившись с одной статейкой в газете. На таких фермах разводят животных наподобие свиней. Мясо их очень дорогое, подается только в лучших ресторанах Российской империи. И понятно было, что значительную часть дохода троекуров получает именно благодаря клона ферме. До военного совета было еще немного времени, за которое Алексей, которому я успел передать предложение другу и раскрыть планы, успел посетить поселение родного клана и забрать все необходимое для нападения». Весырион расщедрился и выдал артефакты без особых вопросов, а также согласился присутствовать на Совете, приехав еще с пятью магами личной охраны. Сам Виссарион попытался сохранить инкогнито, выступая представителем клана Медведевых. «Как объяснил, наш общий враг думает, что он погиб во время покушения, ну и пусть пока так будет». На совет он пришел в синем костюме, на лице наклеенные борода и усы, а его лысую голову закрывала густая шевелюра. Даже я с трудом узнал в нем Виссариона, что уж говорить об остальных собравшихся. Новые красавцы! Отбили один из моих цехов! воскликнул Збруев, как только мы уселись за длинный овальный формы стол. Да еще и бомбу ликвидировали. Там бы все взлетело на воздух к чертям собачьим. На первом уровне склад взрывчатых кристаллов, так что бум был бы знатный, да и соседние здание наверняка бы изрядно потрепало. «Да, Иван, прими благодарность от клана. Вы большие молодцы», — сдержанно поздравил Драгунов, посматривая в сторону бородатого Виссариона. «Это еще не все», — с довольной улыбкой ответил я. «Мы взяли в плен сынка Пегасова Егора». «Не вижу повода для радости», — равнодушно ответил Драгунов. «Все равно ничего не добьемся». — Почему это? — попытался я возразить. — Можно выставить условия? — Да не пойдет ни на какие сделки, Пегасов, — раздраженно сказал глава клана. — Вот смотри, сейчас убедишься в этом. Другунов позвонил кому-то, включил громкую связь и положил прибор на стол перед собой. Из динамика раздался раздраженный голос Пегасова. — Чего хотел? Какого хрена ты мне звонишь? — И тебе не хворать, Вениамин, — усмехнулся Драгунов. «Хотел услышать от тебя поздравления. Мы отбили производственный цех». «Слышал уже». «И взяли в плен твоего сына», — подчеркнул Другунов, внимательно посмотрев на меня. «Которого?» — буркнул Пегасов уже с легким интересом. «Егора». «Ну и ладно», — огрызнулся Пегасов. «Можешь оставить у себя этого дебила. А поздравление засунь себе!» Другунов сбросил звонок. «Ну что, убедился?» — обратился он ко мне с легкой насмешкой. «Да как же так?» Я был слегка шокирован таким поворотом. «Он что, не ценит детей, что ли?» «Вообще ничего не понимаю». «А тут и понимать нечего», — ответил Павел, сын Драгунова. Он сидел все это время в кресле в дальнем углу и лениво слушал наш разговор. «Наследников у Пегасова достаточно, чтобы пожертвовать одним из них, тем более не самым удачным». «Вот те раз». «Получается, что зря мы схватили Егора?» «Но все не зря. Я уж точно знал это». Для чего-нибудь он пригодится, а пока пусть посидит в заключении. Вот же обрадуется, когда узнает, что собственный отец от него отказался. «Так, собрались!» – захлопал в ладоши Драгунов. «В общем, Драйкуровы – наемники и зарабатывают прилично за счет убийства монстров, но у них есть одно слабое место». «Да ну, только не ферму!» – вскрикнул Збруев. «Надеюсь, ты не об этом!»